Глава 10. Утром, открыв глаза, осмотрелась. Так хорошо и умиротворённо я давно не спала. Полная тишина, идеально ровный и непревзойдённо мягкий ортопедический матрас, подушка, специально сконструированная для прекрасного отдыха. Всё внесло свою лепту в мой сон. Впервые с момента переезда из Питера в Москву я выспалась. Диван-кровать, что был в съёмной квартире, не давал и сотой доли от полноценного отдыха. У меня даже в мои чуть за 20 уже от него болела спина и шея. Словно я не спала, а разгружала всю ночь вагон угля. Прекрасно то, что Никн обещал мне предоставить корпоративную квартиру, а это значит, что пока идёт стажировка, я буду хорошо высыпаться. Не даст же он мне клоповник. Явно квартирка будет на уровне. Настроение после полноценного отдыха было прекрасным. Даже вчерашний конфуз с шефом не раздражал. У нас ещё всё впереди. В этом уж точно я уверена. Во всяком случае, у меня есть несколько дней, чтобы заставить его пожалеть о своём решении. И жалеть он будет, или я не Надя. Конечно, прежде всего работа и мой будущий карьерный рост. Но и флирт тоже должен иметь место. Он и настроение поднимет, и разрядит серьёзную рабочую обстановку. Вся такая взволнованная и взбалмошная пошла умыться, почистить зубы и принять душ. Закончив водные процедуры в вызывающих условиях, чувствовала себя принцессой. Ванная комната в Кузьминках оставляет желать лучшего, а здесь просто сказка. Желудок немного заурчал, оповестив меня, что пора завтракать. Достав из рюкзака немного косметики, сделала лёгкий макияж. Как вдруг дверь в комнату открылась. Я перестала дышать от неожиданности и страха, что успел меня сковать. Как вы открыли дверь? Она была закрыта. Возмутилась, увидев в проёме Никона. Но я его была рада видеть, особенно в таком весёленьком прикиде. Шорты с принтом из пальм и белая майка, совершенно не скрывающая достоинств его фигуры. Закрыта? Странно. Думаешь, Наденька, что тебе есть чего бояться? Не волнуйся. Показал он мне ключи. Я принёс тебе немного вещей. Положил на кровать большой бумажный пакет с логотипом известного бренда. Одевайся. Пойдём завтракать на улице. Вчера не было возможности насладиться видом, а сейчас есть. Позавтракаем. До обеда побудем на пляже, а после займёмся делами. Бросив на меня почти равнодушный взгляд, вышел. Я же поняла, что он играет со мной. Это такая умелая тактика соблазнения. Что ж, у него прекрасно выходит. Прошли одни сутки с нашего знакомства, а я уже втюрилась. Открыв бумажный пакет, достала ярко-голубой купальник, шлёпанцы, парео и милую пляжную шляпку. Глаза горели. Приятный подарок от невыносимого сноба. Он видно исправляется. Не ровен час после приезда в Москву предложит жить вместе. Впрочем, уже предложил. Остановились-то мы в одном номере, а не в разных. Моя бурная фантазия разрисовала в голове настолько радужную картину, что я стала представлять, как объясняю с родителями, почему вдруг, не успев переехать в Москву, свяжаюсь с мужчиной. Заливаясь краской, оттачивала в уме диалог. Странные фантазии, но я не в силах была себе противиться. Отлепив защитную плёнку на купальных трусиках, стала надевать купальник. Он сидел как влитой. Даже с растрёпанным видом Никон увидел мою фигуру. Ну что сказать? Мужской намётанный взгляд. Чего не отнять, того не отнять. Сердце трепетало в груди, на душе пели птицы. Настроение было настолько хорошим, что казалось, его ничто не способно испортить. Всё-таки влюблённость это настоящая эйфория, которая заставляет свернуть горы. Для меня в данном случае горами будет моя скромность и природное желание не выпячивать свою внешность. Но показать-то мне на самом деле есть что. Почему бы и не показать? Завязав подвязки на купальнике, окинула себя оценивающим взглядом и прошлась возле зеркала, выискивая лучший ракурс, каким мне стоит чаще показывать себя перед Никаном. А потом, завернувшись в парео, нахлобучив панаму и обув шлёпанцы, вышла из комнаты. Возле окна, выглядывая в сторону пляжа, стоял сексуальный начальник. от которого совершенно не настраивал на работу. Ой, да и ладно. Главное ведь, что за время поездки я знатно оторвусь, а потом снова с головой в работу. Идём. Увидев меня, подал руку. Зацепившись за него, чуть не запищала от восторга, касаясь его кожи и твёрдых мускулов, глотала слюнки. Неужели это происходит со мной? Наденька, у меня такое чувство, что ты совершенно не настроена работать. Вдруг щепнул в ушко, когда мы подошли к лифту. "Никан Матвеевич, вы же сказали, работа после обеда. Значит, до обеда я думаю только об отдыхе". Посмотрела на него с вызовом. "Не нужно меня так называть, пока мы на отдыхе. Достаточно Ник". Он опустил руку вдоль тела и схватил мою влажную от волнения ладошку. Сердце барабанило в груди, путая ритм. Пока лифт ехал вниз, я думала только об одном. А повторение сцены из 50 оттенков серого, как главный герой страстно целует её в лифте, глядя нервно на табло, где отображался этаж, думала уже самой на него накинуться. Но это ведь не столь романтично. Куда приятнее, если это сделает он, а не я? Когда цифра уже была на тройке, хотела плакать. Нормы приличия держали меня на месте, а адреналин настолько бурлил в крови, что заставлял почти сорваться с цепей. как вдруг Никон, словно прочитав мои мысли, на долю секунды прижал меня к стенке лифта и с жадностью ворвался в мои губы. От восторга чуть не упала в обморок, но он резко остановился, отпустив меня, а звонкий сигнал оповестил о прибытии на первый этаж, заставляя прийти в чувство. Но в чувство я не приходила. Всё стоя, так же впечатанная в стенку лифта, витала в облаках. Наденька, идём. Потянул он меня за руку, говоря смешливым голосом. В гостинице было два входа: один главный, откуда заходили все новые постояльцы, второй, тот, из которого выходили в сторону пляжа и ресторана. В отеле ресторан располагался как внутри, так и снаружи основного здания. Никогда не думала, что завтракать в паре десятков метров от побережья настолько восхитительное удовольствие. Усевшись за столик для двоих, мы принялись изучать меню. Я же ещё и параллельно бросала взгляды на других постояльцев отеля. В основном, молодые влюблённые парочки. Так что выбор Никона пал явно в пользу не деловой поездки, а развлекательной. В душе вившись уже строила планы, как я его умело соблазню и заставлю в себя влюбиться. Хотя он, наверное, уже немного того, как и я. Ты занималась дайвингом или сёрфингом? Вдруг спросил, махнув официанту подойти к нам. Нет, не тем, не другим, ответила, немного застыдившись, что за свою жизнь ничего экстраординарного не делала. Для меня самое опасное приключение в этой жизни бездумная поездка с Никаном якобы по работе. На втором месте пальмы первенства неудачное падение с велосипеда в 7 лет, когда я прилично разбила губу, что пришлось зашивать. Всё. Больше непродуманных поступков не было. Вся моя жизнь распланирована от и до. Никогда не думала, что мой перфекционизм в области планирования будет мною же и осмеян. Через час после завтрака начнём тебя учить расслакации и получать от жизни максимум. Стартуем с сёрфинга. Хорошо, пропищала не своим голосом. От одной лишь мысли, что я буду скользить на доске, пересекая огромные волны, заставило вдрогнуть Готовы сделать заказ? спросил официант. Заказав стандартный завтрак для таких мест, чтобы и насытиться, и не перегружать желудок, стали ожидать своего заказа. Официант вернулся довольно быстро, умело лавируя с подносом, на котором были орехи, фрукты, зерновой бездрожжевой хлеб, соки и индийский чай. Впервые в жизни попробовала настоящий индийский чай. Не тот мусор, что мы пьём из пакетиков. А натуральный качественный продукт. Вкус настолько отличался, что я как будто зависла, пытаясь его распробовать. Никон с интересом наблюдал. Тряхнув своими короткими светлыми волосами, вспомнила, какой у меня наиболее удачный ракурс. Недаром ведь оттачивала утром мастерство. Надув немного губки, вытянула шею и сделала томный взгляд. Никон вдруг хихикнул. Надя, ты очаровательна. Но не нужно играть. Ты и так самоочарование. Взяв мою руку, нежно поцеловал. Удивительный человек этот Никон Матвеев. Всего сутки назад вызывал во мне приступы ненависти, а уже сегодня настоящая душка. Разве люди могут так меняться? Он, конечно, объяснял, почему был со мной так груб, но всё же, с другой стороны, если бы он сразу со мной был паенькой, заставил бы на контрасте почувствовать, насколько приятно его благодушие. Конечно же нет. Он отличный политик. Сначала покажи жесть, что-то отними, например, самоуверенность, а потом дай это обратно. Сразу же возврат к адекватным человеческим отношениям выглядит как манна небесная. Этот Никон хитрец. Он не только хороший политик, оратор и манипулятор, но и прекрасный психолог. Никогда в жизни не встречала ни одного человека, мнение к которому меняло кардинально всего за сутки. Если не нравится, это на всю жизнь. Ну а если человек нравится, то мнение может поменяться. Но опять же, не так радикально. Впрочем, это я ещё не сталкивалась с предательством. Говорят, это единственное, что способно любовь превратить в ненависть. Буду надеяться, что и не познаю этого ужасного чувства. Да и вряд ли Никан сможет предать. Он слишком ценит свой выбор, чтобы потом его так растрачивать. Такие люди не только очень самоуверенны, но и верны себе, а значит, своему выбору. Закончив с завтраком, мы отправились к шезлонгам. Сразу же шустрый местный подручный принёс нам полотенца. Постелив одно на шезлонг, красиво на него взгромоздилась, загадочно глядя вдаль. У края горизонта видимости плавали лодки с белыми парусами, а чуть поодаль от нас сёрферы покоряли волны.